Став даймоном восьмого архидемона, Дейл практически перестал нуждаться в еде и сне, поэтому сперва не обращал внимания на кухню Василио. Он с одинаковым безразличием поглощал как местную стряпню, так и собственные сухпайки, залитые водой. Главное, чтобы было питательно. Все помыслы, все стремления юноши были направлены на латину, которая по-прежнему спала большую часть суток. Глядя на девушку, он уже чувствовал себя насыщенным, Лекарство от острого Латино дефицита заменяло ему три основные потребности. Но вот Латина пошла на поправку, и тогда Дейл наконец-то заметил, как ужасна мясная еда. Все началось, когда девушка сидела, опершей спины на подушке, смотрела на тарелку, которую принесла служанка, и грустно-грустно вздыхала. Ее что-то разочаровало. Латина, ты чего? удивился юноша, не привыкший видеть ее такой. Как плохо! Негромко проронила Латина, поднося ложку ко рту. «Наверное, еще слабенькая решил Дейл. Прежде она ела со счастливой улыбкой, заражая окружающих хорошим настроением. Видимо, сейчас девушка чувствовала себя неважно и не могла наслаждаться едой. Через несколько дней Латина заметно окрепла, начала вставать и ходить. Они с Дейлом стали есть вместе. Конечно, юноша мог бы отказаться, потому что не голодал, Однако хотелось сделать любимое приятное. Тем более, что дома они всегда собирались за обеденным столом, что вошло у них в традицию. Однажды Дейл попробовал то, что им подали, и невольно воскликнул. Ну и гадость. И тут он понял, что имело в виду латину под словом «плохо». Девушка уважала кулинарию и с должным вниманием относилась ко всему, что касалось еды. Она очень редко бросалась категоричными фразами вроде «невкусно» или «невозможно есть» но в тот раз, вероятно, не вытерпела. Да уж, даже удивительно, как можно приготовить такое. Дейл не боялся, что его услышат и обидятся. Покои любимой жены посещали только демоны-служанки, а они не разговаривали на западноконтинентальном. И блюдо сплошь незнакомое. Я, конечно, знал, что они будут отличаться по вкусу от привычных, но чтобы так... «Латина, что это такое?» Спросил он, указав на тарелку, где лежало нечто вроде каши из какого-то злака. Консистенция эта каша напоминала клейстер, в котором плавали твердые недоваренные зерна. Практически безвкусная, вязкая, застревает в горле. В общем, загадочная вещь. Латина произнесла незнакомое слово. «Кажется, его готовят из...» «И Еще два незнакомых слова», — ответила Латина. «А это...» Юноша ткнул пальцем в мясное блюдо. Воспитанный кланом охотников он сразу понял, что повар не умеет обращаться с мясом. Его приготовили не до конца, выпустили весь сок, из-за чего кусочки получились сухими и жесткими, и вдобавок чрезмерно напичкали травами, придав горечи, отталкивающий медицинский запах. Насколько я помню, опять незнакомое слово. Его жарят из мяса, снова, маринованного, опять и снова. Самое важное было естественно на языке демонов, поэтому Дейл ничего не понял. Впрочем, это не помешало ему вынести вердикт «невкусно». А Латина тоже жевала мясо с грустным видом. Похоже, оно пришлось не по нутру не только человеку, но и демону. Василио вкуснее всего. И опять что-то на языке демонов. Это фрукт такой. Его едят прямо так? Да. Это не кулинария. Так Дейл узнал, что в не важная кухня. Когда я была маленькая, то ела то же самое и думала, что это нормально. Но потом попробовала то, что приготовил Кеннет, и поразилась до глубины души. Я даже не представляла, что еда может быть настолько разной. Слабо улыбнулась Латина. Дэйл нахмурился и сжал губы, не зная, что ответить. Порывшись в воспоминаниях, он воскресил в память о тот вечер много лет назад, когда маленькая девочка впервые оказалась кроется и отведала десерт Кеннета. Тогда она посмотрела на Тейло с такими радостью и восторгом, что парень разомлил от умиления, чистая невинная улыбка покорила его сердце. «Не мог же я после такого расстаться с ней? Да-да, у меня просто не было иного выбора». «Ты тогда была такой милой». «Ладно, а как Василил со сладостями?» «Разве что фрукты». «Ну, дела». Уже в тот раз он обратил внимание, как бурно отреагировала малышка, однако списал все на лесную жизнь, полную опасностей и лишений. На самом же деле Латина испытала культурный шок. К сожалению, выселила скудный урожай, но демоны все равно стараются есть меньше людей и как-то справляются. Даже взрослые мужчины не голодают. Латина не вдавалась в подробности географии и климата Родины, однако она наблюдала, слушала, помнила уроки Смарагди, Корнелио и учителей из школы асфаров Кроице, так что делала более-менее правильные выводы. Да, регион здесь засушливый. Летина Хагеле... Дейл тоже приметил расстилавшиеся внизу обширные пустоши. Благословение Коломозея позволило бы снять обильный урожай, но оранжевый бог не часто одарял щедрым вниманием такие земли. Вдобавок, политика изоляционизма не позволяла импортировать продовольствие. В таких условиях культура наслаждения изысканными кушаниями просто не могла существовать. Демоны отказывались от излишеств и ценили в первую очередь питательность. К тому же, благодаря природной стойкости они спокойно выживали, когда другие народы давно умерли бы от голода. В детстве Латина не знала, что предшественник Ризос обладал весьма консервативным мышлением и упорно держался старых традиций, пусть даже те вредили его народу. Этот режим поддерживался до самого царения золотого монарха. А вот Кроиц, ее второй дом, считался процветающим городом даже по меркам Лабанда. Он стоял на тракте, соединяющим столицу и порт, и пропускал через себя десятки торговых караванов, Именно в нем происходила немаленькая доля товарооборота. Кеннет тоже внес свою лепту. Еще в юности он решил посвятить жизнь кулинарному делу и овладеть кухнями разных стран и народов. Даже работа авантюристом и великолепное владение тяжелым топором служили не более чем инструментом для достижения цели. Стоило только кинету заполучить мясо морского дракона, редчайший ингредиент, как он с легкой душой сменил доспех с оружием на фартук и половник, женился на рите... И вместе с ней стал управлять таверной. Многие расстроились. Кеннет был еще молод, имел превосходные лидерские качества и возглавлял отборную сплоченную команду. Однако он не внял мольбам и не вернулся. Вот такой человек работал в сансующем оцелоте. Именно благодаря ему в этом заведении предлагали меню Невероятно вкусное и разнообразное для района простолюдинов. Латина училась у Кеннета, и после его явст не могла питаться кухней Василио. «Слушай, а что про еду, — говорит Роза?» — внезапно спросил Дэйл. Девушка заметно всполошилась, смущенно отвела взгляд в сторону, а потом, после недолгих метаний, бессильно опустила голову. Она никогда не умела скрывать чувства. «Мне кажется, Роза не одобрила бы, что я не ем то, что подает Хризос. Но у тебя положение особое, и Хризос вряд ли станет возражать. Хотя окружающие могут подумать всякое». «Есть?» значит демонстрировать доверие. Слуги и монархи могли неверно истолковать поведение Латины и распустить слухи, что она опасается сестры, хотя та предоставляет ей полную свободу действий. Вот почему девушка изо всех сил старалась утаить недовольство. В то же время делегация Розы, посланец от Лабанда, наверняка привезла с собой съестные припасы. Пусть вяленые, сушеные или консервированные, но на фоне местной ды они покажутся деликатесами. Внутренние противоречия разделяли Латину с каждым днем все сильнее и наконец девушка поддалась голоду, причем достаточно легко. В конце концов, она была не гордой аристократкой или благородной святой, а самой обычной девушкой из простолюдинов. Латина шла по коридору в приподнятом настроении и неграммо напевала под нос. Она возвращалась от Сильвии. Несмотря на мышление простолюдинки, нет, именно из-за него она не могла попросить еду у розы знатной особы. Пусть девушки общались достаточно близко. Но эти ограничения не распространились на одну из лучших подруг. Латина с самого детства старалась не выходить из образа хорошей девочки. На родине от нее отвернулись, отправили в изгнание. Однако госпожа удача благоволила малышке и, проявив небывалую щедрость, подарила ей Дейла, Кеннета, Риту, завсегдатые фазацелота, которые были добрыми и заботливыми людьми. Латина ужасно боялась, что из-за непослушания может снова лишиться счастья поэтому капризничала и жаловалась не взрослым, а друзьям, своим ровесникам. Эта привычка осталась у нее и по сей день, поэтому Латина с легкой души пришла к Сильвии и всё ей выложила. «Здесь так невкусно кормят». Сильвия расхохоталась. Совсем недавно Латина плакалась ей, что горничные не дают сделать ни шага самостоятельно и докучает по каждому поводу, начиная с переодеваний и заканчивая прогулками. Так оно и было – Но достопочтенной сестре золотого монарха не пристала совершать подобные заявления. Это точно. Когда я попробовала местную стрипню, меня должна смех пробрало. Значит, она и для демонов невкусная. Сильвия предполагала, что у разных народов и вкусовые предпочтения будут отличаться. Но Латина уныло кивнула. И для демонов. Сильвия, я знаю, что вкусно, а что нет. Мне с чем сравнивать. У вся еда такая. Не, ну есть ее можно. Просто мерзкая она. В принципе, она насыщает, то есть выполняет свою роль. Но с эстетической точки зрения беда, тут не поспоришь. Глядя на грустную латину, Сильвия вспомнила кое о чем: порлась на столе с книгами и бумагами и вытащила небольшой флакон. Слушай, Латина! Что, хочешь конфетку? У меня есть. Хочу! Конфеты были эффективным источником энергии, поэтому все служители Агдара обязательно носили их с собой. Сильвия достала конфету и положила ее в открытый рот, исходящий от нетерпения подруги. «Ну как? Вкусно?» «Очень! Наслаждайся!» Хмыкнула Сильвия. «Теперь я понимаю, что чувствуют люди, когда хотят покормить милого зверька». Невольно подумала она. Радостная латина сосала конфету с упоением, как маленький ребенок. Она так давно не пробовала сладкого, что совершенно потеряла голову. «Знаешь что?» М? Сильвия встала и принялась копаться в вещах, скинутых в угол комнаты. Наконец она обернулась с плоской коробочкой в руках, открыла ее, и недоумевающая Латина почувствовала запах, который нельзя было ни с чем спутать. «Кажется, не испортилась. Хотя у меня все равно больше нет. Возьмёшь?» Переполненная чувствами, Латина сложила руки перед грудью и чуть не плача посмотрела на подругу. «Сильвия, ты прямо богиня!» «Наверное, архидемону, низшему богу». Не стоило разбрасываться с такими фразами.